Глава четырнадцатая Сижу в своей гостиной, окруженной тишиной, Когда и мой мир переворачивается с ног на голову. Звонок от редактора просто разорвал меня на части. «Издательство закрыто, Лена. Все тиражи твоей книги изъяты из продажи. Его слова отдаются эхом в моих ушах, Заставляя сердце замереть от шока». Мгновенно в моей голове начинают мелькать мысли о последствиях этой новости. Без гонорара от продажи книги я оказываюсь перед лицом невозможности покрыть множество своих текущих финансовых обязательств. Счета за коммунальные услуги, ежемесячные платежи по кредиту, которые я взяла на лечение Насти, все это с невероятной скоростью наваливается на мои плечи, словно непомерно тяжелый груз». У меня на днях очередной взнос. Чем платить? У меня даже нет депозита или каких-то запасных финансов. Я все трачу на реабилитацию детей. Потратила на ремонт, на машину. Это какой-то адский кошмар. Чувство беспомощности и отчаяния охватывает меня. Вся моя уверенность в завтрашнем дне, все мои планы и надежда на будущее в одночасье рушатся, оставляя после себя лишь обломки разбитых мечтаний. Я пытаюсь найти в себе хоть крупицу надежды, что найдется выход из этой ситуации, но чем дольше думаю, тем более неразрешимой кажется проблема. Мне нечего продать, разве что машину, но ее стоимости не хватит на следующий взнос. Я брала быстрый кредит всего на шесть платежей. Мне кажется, что я застыла на месте, поглощенная вихрем отчаяния и неуверенности в завтрашнем дне. Мои планы на будущее, которые казались мне такими ясными и достижимыми, всего несколько часов назад теперь кажутся далекими и невозможными. Как я могла оказаться в такой ситуации? Как мне найти выход? Словно под гнетом тяжелой ноши я вспоминала о кредите, который брала для лечения Насти. Эта поездка в Германию, операция на сердце, все это давало надежду на спасение моей дочери, и я не могла поступить иначе. Но теперь, когда основной источник дохода внезапно оборвался, вес этого долга стал почти непосильным. Каждый день, каждый час я чувствовала, как финансовые обязательства сжимают меня своими холодными пальцами все крепче и крепче. Через неделю начались звонки. Сначала я пыталась объяснить коллекторам свою ситуацию, надеясь на понимание, на возможность найти компромисс. Но их голоса были лишены сочувствия. Они звучали монотонно и безразлично, как записи, настроенные на одно и то же. Возврат долга. Каждый раз, когда звонил телефон, мое сердце замирало от страха. Эти звонки напоминали мне о моей беспомощности и о тупике, в котором я оказалась. Страх перед тем, что может случиться дальше, перед возможными последствиями для моей семьи, углублял ощущение безысходности. «Мам». «Можно продать квартиру бабушки. «Можно, но это займет время. А нам надо сейчас. И это твоя квартира, Лер. Где ты будешь жить?» «С тобой. Это не выход. Да, на крайний и самый случай, но пока не выход». Я старалась оставаться сильной ради детей, но в одиночестве своей комнаты я позволяла себе расплакаться. Слезы были моим единственным спасением от накопившегося стресса и отчаяния. В эти моменты я чувствовала, как моя душа истощается, искренне не зная, как найти выход из этой мрачной реальности. Со мной никогда такого не было — мгновенно оказаться на дне. В моей голове беспрерывно крутились идеи, как можно было бы урегулировать навалившиеся финансовые проблемы. Я перебирала варианты — продать некоторые вещи, попытаться найти подработку. Каждая мысль, каждый потенциальный шаг казались мне криком о помощи в пустоту. Понимание того, что все эти меры — лишь временный выход и не решат проблему в корне, тяготило меня еще сильнее. На фоне всего этого отсутствие связи с Диким становилось невыносимым. Он исчез. Все попытки связаться с ним оставались без ответа. Его активности в сети не было. Это добавляло мне чувство полной изоляции и одиночества». В моменты, когда мне так нужна была поддержка, я оказалась совершенно одна. Отчаяние охватывало меня с новой силой. Мне казалось, что я застряла в безвыходной ситуации, из которой нет спасения. Мысли о будущем вызывали страх, и я чувствовала, как меня окутывает паника. Не могла спать, еда стала безвкусной. Каждый новый день приносил лишь новые разочарования и проблемы. И эти звонки — сплошные, нескончаемые, проклятые звонки». Мне хотелось кричать от безысходности, бежать куда-то, чтобы хоть на мгновение сбежать от своих проблем, но я понимала, что это невозможно. Не было места, куда можно было бы уйти от своих долгов и моих малышей, которым я так нужна. Моя реальность стала тяжелым грузом, который я не знала, как нести дальше. «Мам, я знаю, что тебе это не понравится, но можешь ты поговорить с Иваном». Лера поставила передо мной чашку с мятным чаем, и я приняла таблетку валерьяны. «Нет, это ужасно. Я только недавно отказала ему, и я не могу. Почему? Это же просто взять в долг. Проблемы с издательством решатся, и ты вернешь. Иван явно не нуждается. Чувствуя, что мои силы на исходе и способы решения проблем иссякают, я с тяжелым сердцем все же решила обратиться за помощью к Ивану. В глубине души я надеялась, что он сможет мне помочь, хотя просить о деньгах было крайне непросто». Мы договорились встретиться в одном из ресторанов города, где атмосфера казалась подходящей для такого разговора. Когда я сидела напротив Ивана, стараясь сохранить спокойствие и достоинство, мне пришлось открыть ему всю глубину моих финансовых затруднений. Я рассказала о закрытии издательства, остановке продаж моей книги и о том, как это повлияло на мое положение. Мои слова звучали сдержанно, но каждое из них было пропитано отчаянием. «Иван, я...» «Я очень надеюсь, что ситуация изменится, как только возобновятся тиражи моей книги, и я обязательно верну тебе деньги». С трудом выговаривала я, чувствуя, как в горле образовывается комок. Как же это мерзко просить, невыносимо мерзко. Я изо всех сил старалась не дать эмоциям взять вверх, хотя мне казалось, что я вот-вот разрыдаюсь прямо здесь, в этом ресторане, перед Иваном. Мне было неловко и стыдно, но я понимала, что другого выхода у меня нет». Иван внимательно слушал меня. Его лицо было непроницаемым, и я не могла понять, что он думает. Мне казалось, что каждая секунда ожидания его ответа тянется вечность. Я не знала, что он скажет, но мне хотелось верить, что он поймет и поможет мне справиться с этой тяжелой ситуацией. Молчание Ивана тянулось, пока он взвешивал каждое мое слово, а я сидела напротив, едва сдерживая волнение». Наконец его голос нарушил напряженное молчание, и то, что он предложил, заставило меня замереть. «Лена, я понимаю всю тяжесть твоей ситуации», — начал он, и его взгляд был таким серьезным, что я невольно затаила дыхание. «Я хочу предложить тебе решение, возможно, неожиданное, но, я надеюсь, эффективное». Я не могла представить, что именно он имеет в виду, пока не услышала следующие слова. Я предлагаю тебе выйти за меня, Лена. Я могу позаботиться о тебе и твоих детях. Я люблю тебя. Эти слова прозвучали для меня, как гром среди ясного неба. Я молчала, пытаясь уложить в голове все кусочки этой невероятной мозаики. Мое сердце колотилось в груди, а мысли путались, не давая возможности сформулировать адекватный ответ. «Выйти замуж за Ивана?» Это казалось таким абсурдным еще несколько минут назад, но теперь... «Не так уж это недосягаемо и фантастично. Иван всегда был ко мне добр, его поддержка последние месяцы была неоценима, но брак — это было чем-то кардинально иным». «Иван, я... я не знаю, что и сказать...» — вырвалось у меня. Голос дрожал, выдавая волнение, которое я испытывала. «Подумай, Лена, я не требую ответа прямо сейчас. Проблема может решиться с помощью денег, но она может быть не одна». «Тебе нужна помощь и поддержка. Твоим детям нужен отец. Я готов. Я хочу стать твоей семьей. Хочу помогать тебе и решать твои проблемы». Мягко сказал он, и в его глазах я увидела искреннее желание помочь. Оставшаяся часть вечера прошла как в тумане. Мы продолжали разговаривать, но мои мысли кружились вокруг предложения Ивана. Я пыталась представить себе, какой может быть наша жизнь вместе, смогу ли я ответить ему взаимностью, смогу ли я принять его заботу и поддержку, не чувствуя себя в долгу. А Женя? Боже, я же безумно люблю Женю. Как мне решиться на такое? Как вырвать себе сердце? Возвращаясь домой после встречи с Иваном, я ощущала себя как во сне. Его предложение жениться эхом звучало в моих мыслях, и я не могла отделаться от ошеломления, вызванного его словами. С одной стороны, это предложение могло стать спасением для меня и моей семьи в финансовом плане. С другой, я осознавала, что брак должен строиться на чувствах, а не на потребности в стабильности. Мои чувства к Ивану были теплыми. Он был надежным другом и поддержкой в трудные времена». «Но разве этого достаточно для создания семьи? Смогу ли я дать ему то, что он заслуживает, отвечая на его заботу искренней привязанностью? Я понимала, что мое решение повлияет не только на мою жизнь, но и на жизнь моих детей, особенно сейчас, когда я знаю, что их отец жив. Им нужна мать, которая обеспечит стабильное и спокойное будущее, но также они заслуживают видеть рядом счастливую любящую женщину. Смогу ли я быть такой с Иваном, если люблю другого?» Я попросила у Ивана время на раздумье. «Иван, мне нужно время, чтобы все обдумать. Твое предложение, оно меняет все. Я должна быть уверена в своем решении, ведь от него зависит будущее моей семьи. Мое будущее, твое», — сказала я, и он, понимающе кивнул. «Возьми время и знай, что с деньгами я помогу вне зависимости от твоего решения». В ту ночь я долго не могла уснуть. Мысли кружились в голове, и каждая из них тянула меня в разные стороны. Я пыталась взвесить все «за» и «против», представить возможные сценарии нашей совместной жизни с Иваном, но чем больше я думала, тем сильнее запутывалась». Пришло сознание, что любое мое решение потребует от меня жертв и, возможно, изменит мое восприятие себя. Но главное, что я поняла той ночью, как это то, что, независимо от моего выбора, я должна действовать с учетом не только своих нужд, но и благополучия моих детей. Это самое главное. Насте нужна коррекция, нужны инклюзивные занятия. Я не могу позволить себе их прекратить, а Женя... «Разве он позаботится о нас, будучи в тюрьме? Боже, я не знаю, что мне делать». Смешанные чувства и мысли о предстоящем выборе не давали мне покоя. С одной стороны, предложение Ивана казалось мне спасательным кругом, особенно когда в очередной раз металлический голос коллектора спросил о выплате. С другой стороны, я понимала, что любое решение в такой ситуации несет в себе не только облегчение моих непосредственных нужд, но и непредсказуемые последствия для всей моей семьи в будущем». Мне нужно было учесть не только финансовую стабильность, которую мог предоставить брак с Иваном, но и эмоциональное благополучие моих детей и их восприятие другого мужчины. Момент раздумий был наполнен тяжелым ожиданием. Я пыталась прислушаться к своему внутреннему голосу, искать ответы в глубине своего сердца. Мне казалось, что каждая мысль, каждое колебание моей души может повлиять на исход моего выбора. Я понимала, что мое решение изменит мою жизнь навсегда». В какую бы сторону я ни пошла.